Лежал, знаю. Вздохнул, помялся. Очень ему не хотелось расставаться с ремнем. А если который без памяти, так концов потом не найдет и спросить не знай где. «Бери», — сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. «Да и это уже становилось безразлично, а тот радостно засуетился, запоясывал его своим ремнем, говоря невнятно, «Мы тоже годны еще, а что потрепался, так его солидольчиком смазать». Заправил, обдернул, болью каждый раз отдавалась в ранах, заверил с легкостью, «Тебе там новый дадут». Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле. Сквозь лес прозрачное светилось зарево. Красное зарево. Черные деревья на нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые. Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на них резко белели. И пока санитары, ступая между людьми, выбирали, кого следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стоны становились жалобней. Вынесли человека на носилках, брезентовый полог проехал по нему от сапог до головы в бинтах. Третьяков слышал всё сквозь и звон в ушах. По временам звон начинал отдаляться, проваливался. Вздрогнув, он просыпался, сердце колотилось с перебоями. Он знал, спать нельзя. Это как на морозе, заснешь, не проснешься. И крепился, чтобы не заснуть. А в нем слабело всё сердце уже не билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал над собой голоса «Не спи, лейтенант!» Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже. э ну-ка давай, давай-давай, вставай!» «Пособи, Никишин, вот так, во! Идти можешь?» Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинув с головы пилотку. Санитар поднял, сунул ему в карман шинели. Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил. Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу голый по пояс человек поддерживал одну руку свою, другой рукой смотрел сверху, как сестра вытягивает пинцетом у него из локтя из черной дыры пропитанный коричневый бинт. Над столом нагнулись врачи в масках. Там под руками у них остриженная круглая голова. Вместо виска и скулы масляные сгустки крови, сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека блестящие, сильно черные, нерусские в разрезе, Смотрит перед собой отдельно от боли, отдельно от всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью. Третьяков тоже дрожал раздетый догола. Тёплым был стол, когда его туда положили. Хирург у отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанные по глаза, нагнулся сверху. Маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звяхнул металл в тазу. Опять будто тупым скальпелем провели. Тело само сжималось от ожидания боли еще несколько раз звякнула в тазу и резанула боль. «Ноги прижмите», — сказал хирург. Раскаленное вошло внутрь до самого сердца,